Глава 34 Водитель, встретивший епископа Оренгоросу в аэропорту Леонардо да Винчи, сидел за рулем маленького неприметного черного фиата. Оренгороса помнил время, когда служители Ватикана пользовались исключительно роскошными большими лимузинами со специальной эмблемой и флажками папского престола. Те дни давно миновали. Теперь машины Ватикана выглядели куда как скромнее и не имели отличительных знаков. Ватикан утверждал, что делается это из экономии, чтобы больше средств оставалось на благие дела. Сам же Оренгороса подозревал, что вызвано это соображениями безопасности. Мир сошел с ума, и во многих странах Европы демонстрировать любовь к Христу стало столь же опасно, как и размахивать красной тряпкой перед быком. Подобрав полы черной сутаны, Оренгорос опустился на сиденье и приготовился к долгому путешествию до замка Гандольфу. Тот же путь ему довелось проделать пять месяцев назад. «Последнее путешествие в Рим», — вздохнул он, — «самая долгая ночь в моей жизни». Пять месяцев назад позвонили из Ватикана и потребовали, чтобы епископ Оренгороса незамедлительно явился в Рим. Без каких-либо объяснений. Билет вам оставили в аэропорту. Папский престол был готов на все, чтобы сохранить плотную завесу тайны во всем, что связано с высшими чинами католической церкви. Оренгороса подозревал, что сие таинственное распоряжение связано с представившейся папе и служителям Ватикана возможностью опорочить недавний публичный успех «Опус завершение строительства штаб-квартиры этой организации в Нью-Йорке. Журнал «Акиты Кчурл Дайджест» назвал здание штаб-квартиры «сияющим маяком католицизма, органично вписавшимся в современный городской пейзаж». Надо сказать, что в Ватикане теперь с излишней восторженностью относились к слову «современный», особенно если это было связано с делами церкви. У Арингороса не было иного выбора, кроме как принять приглашение, что он и сделал, пусть даже нехотя. Не являясь поклонником нынешней папской администрации, Оренгороса, подобно большинству представителей консервативного духовенства, мрачно и настороженно наблюдал за деяниями нового папы, который занял престол всего год назад. Выдающийся либерал, его святейшество возглавил католическую церковь в один из самых сложных и противоречивых моментов в истории Ватикана. Ничуть не ошеломленный столь неожиданным и быстрым возвышением, Понтифик, похоже, не собирался тратить времени даром. И, опираясь на поддержку либерального крыла в коллегии кардиналов, во всеуслышание объявил о новой миссии папства — обновление Ватиканской доктрины, приведение католицизма в соответствии с новыми требованиями третьего тысячелетия. За этими словами Оренгороса усматривал весьма опасный, по его мнению, смысл. Он боялся, что человек этот — Возомнил о себе слишком много, раз собрался переписать законы Божии, думая, что привлечет тем самым сердца тех, кто считает требования католической церкви несовместимыми с реалиями современного мира. И Оренгороса использовал все свое политическое влияние, немалое, если учесть всех сочувствующих опус деи а также весьма солидный банковский счет этой организации, чтобы убедить папу и его советчиков, что смягчение церковных законов есть не только предательство веры и трусость. Нет, это просто политическое самоубийство. Он напомнил им, что все прежние попытки смягчить церковный закон имели самые негативные последствия. Число прихожан резко уменьшилось, Ручеек пожертвований практически иссяк, мало того, стало просто не хватать католических священников для руководства местными приходами. Людям нужны жесткая структура и точные указания от церкви, настаивал Оренгороса, а не заигрывание и попустительство. В ту ночь, выехав из аэропорта в Фиате, Оренгороса с удивлением заметил, что направляются они не в Ватикан а куда-то к востоку, по извилистой горной дороге. «Куда это мы едем?» — осведомился он у водителя. Бальбан Хилс, ответил тот. «Встреча назначена в замке гандольфу В летней резиденции папы? Оренгороса ни разу там не был, да и не слишком стремился побывать. Помимо летней резиденции папы, В этой цитадели XVI века находилась так называемая «Спекула Ватикана» — Ватиканская обсерватория, считавшаяся одной из самых хорошо оснащенных обсерваторий в Европе. Оренгороса никогда не одобрял заигрываний Ватикана с наукой. Какой смысл смешивать науку и веру? Ведь всерьез и без предубеждений наукой просто не мог заниматься человек, по-настоящему верующий в Бога. Да и вера не нуждалась в материальном подтверждении своей правоты. «И тем не менее я здесь», — подумал он, когда на фоне звездного ноябрьского неба возникли очертания замка Гандольфа. С дороги замок напоминал огромного каменного монстра, готового совершить самоубийственный прыжок в пропасть. Примостившийся на самом краю скалы, он словно нависал над колыбелью итальянской цивилизации, над долиной — где задолго до основания Рима правили враждующие кланы Куриации и Орации. Даже издали Гандольфа производил величественное впечатление. Классический образчик старинной крепостной архитектуры, он прекрасно вписывался в грозный горный пейзаж. К сожалению, отметил Оренгороса, Ватикан изрядно подпортил внешний вид сооружения, возведя над крышей два огромных алюминиевых купола, где и располагалась знаменитая обсерватория. Теперь замок напоминал гордого и воинственного рыцаря, нацепившего зачем-то сразу две шляпы, в каких уместно посещать приемы. Не успел Оренгороса выбраться из машины, как навстречу ему поспешил молодой священник и Иезуит. Добро пожаловать, епископ! — Я отец Мангана, работаю здесь астрономом. — С чем тебя и поздравляю. Оренгороса буркнул слова приветствия и последовал за священником в холл замка. Просторное помещение с довольно бесвкусным декором, украшенное образчиками искусства Ренессанса и разными астрономическими картинками и картами. Они поднялись по широкой мраморной лестнице, и Аренгароса увидел на стенах объявления о проведении научных конференций различных тематических лекций, а также специальных астрономических экскурсий для туристов. Просто удивительно, — подумал он, — на что растрачивает Ватикан силы и время, вместо того, чтобы заботиться о духовности прихожан и служить надежным проводником к вере истины. — Скажите-ка, — обратился Оренгороса к молодому священнику, — с каких это пор хвост начал бежать впереди собаки? Молодой человек удивился. «Простите, сэр». Но Оренгороса лишь отмахнулся, решив не пускаться в дальнейшее объяснение и не портить себе вечер. Ватикан окончательно сошел с ума. Похож на ленивого родителя, готового исполнить любую прихоть капризного ребенка, но не способного проявить твердость и приобщить его к истинным ценностям. Так и церковь, забыв об истинном своем предназначении, уступая теперь на каждом шагу, старается подстроиться под прихоти современной цивилизации. Широкий коридор на верхнем этаже вел в одном направлении, к высоким двойным дубовым дверям с медной табличкой — «Астрономическая библиотека». Оренгороса был наслышан об этом месте знаменитой астрономической библиотеки Ватикана. Ходили слухи, что там хранится свыше 25 тысяч томов, в том числе такие раритеты, как труды Коперника, Галилея, Кеплера, Ньютона и многих других ученых. Еще говорили, что именно здесь, в библиотеке, папа проводит частные встречи с высшими чинами церковной иерархии, встречи, содержание которых не следовало выносить за пределы Ватикана. Приближаясь к дубовым дверям, епископ Оренгороса и представить не мог, какие шокирующие новости ждут его там, началом какой ужасной цепи событий станет эта встреча. Лишь час спустя, когда он нетвердым шагом вышел из библиотеки, он окончательно осознал, сколь разрушительные последствия может иметь услышанное им там. «Осталось всего шесть месяцев», — подумал он. Да поможет нам Господь. И вот теперь, сидя в Фиате, епископ Оренгороса, судорожно сжав руки в кулаки, вспоминал о той первой встрече. Затем спохватился, разжал пальцы и сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, пытаясь расслабиться. «Все будет хорошо», — твердил он мысленно, по мере того, как Фиат забирался все выше и выше в горы. Странно, однако, что мобильный телефон молчит. Почему не звонит учитель? Ведь к этому времени Сайлос уже должен был завладеть краеугольным камнем. Пытаясь успокоиться, епископ принялся рассматривать пурпурный аметист в кольце. Ощупывая прохладную и гладкую его поверхность, обрамленную россыпью искусно ограненных бриллиантов, он напомнил себе, что кольцо это символ значительно меньшей власти, чем он рассчитывал получить в самом скором времени».